Территория Ордена. Город Порто-Франко. Суббота, 15.03.21. 16.21. Герик и Ширмер снова появляются вдвоем. Ну-с, кто из вас сделает первый ход? Первой оказывается Флоренс. Кабинет я вам подготовила, сообщает она, едва гости входят в ресторан. Накрыть обед там же или в общем зале? В зале, но чуть попозже, отвечает Герик. А сейчас в кабинет, пожалуйста, кофе. И графинчик лимонада или тоника, добавляю я. Кофе с тоником? Удивленно переспрашивает фрау-следователь, проходя в распахнутую перед ней дверцу. Пять минут назад я готов был поклясться, что это просто стена. Действительно, vip кабинет Исключительно для особо важных персон. Апрочем, и знать не надо, что здесь такое вообще имеется. Тоник, без кофе. Усмехаюсь я. Кофе не употребляю ни в каком виде, терпеть его не могу. Странная особенность для компьютерщика. Согласен. А еще можете пометить в досье, что я не курю, не люблю пиво и равнодушен к водке. Предпочитаю вино лучше красное полусухое или полусладкое. Владимир, вы точно не соврали насчет вашей основной профессии? Хотите? Проверьте в деле. Знаю, для программиста нетипично, однако мне эти особенности в работе никогда не мешали. «Проверить вас явно придется», – сообщает Герик, устраиваясь напротив входа. И не только на предмет компьютерной грамотности. Стилем кабинет повторяет прочее внутреннее убранство белого коня. Небольшой, но основательный стол, четыре массивных стула, в углу обведенная латунной полосой розетка. Но разве что светильники в общем зале ресторана сделаны под викторианскую старину, а здесь обычный матово-желтый плафон. Проверяйте, пожимая плечами. Работа у вас такая. У нас работа. Блюсти, установленные инструкциями, порядок и обеспечивать безопасность гражданского населения. Нет, мы с удовольствием не тратили бы на вас времени. Однако этому мешает ваше же, Владимир, поведение. Я слишком часто попадаюсь на глаза? Именно. Ширмер переводит взгляд на Сару. Извините, дорогуша, но вас сюда не приглашали. Извиняю. Опускается на стул Сара. Но у меня есть причины находиться здесь. Тогда хотя бы представьте для начала. Пожалуйста, Сара Зельберман, база Латинская Америка, отдел логистики. Логистика это хорошо, с преувеличенной обходительностью говорит Гэри. К вашему подразделению как раз имелась пара вопросов. Можем при надобности оформить запрос официально через ваше начальство. Но если ответите вы, сэкономим время и силы. Буду рада помочь. Кивает Сара и отпивает глоток кофе. «Великих служебных секретов все равно не знаю. Не та должность. Пусть так. Тогда с вас и начнем. Слышали о сегодняшней попытке ограбления Орденского экспресса? Вообще-то мы в нем как раз и ехали». В полголоса замечаю я, потягивая лимонад. Ширмер неожиданно мне подмикивает. «Мы, значит». Делаю вид, будто в упор не понял, о чем это она, и по-прежнему обращаюсь к Герику. «Кстати, Артур» не сочтите за труд пожалуйста передайте паулю его оружейную сумку и мою благодарность за хороший инструмент целого коменданта курьером делаешь хмыкает герик ладно передам пригодился ствол значит пояснение комендант с английского командант от испанского команданта командир обер офицерский чин в армиях нато эквивалентен отечественному майору подполковнику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 В таком случае, вы, как участники событий, наверняка в курсе, что налетчиков интересовал прежде всего какой-то из грузовых контейнеров в товарном вагоне. Да, патрульные упомянули, что охотилась банда за конкретным грузом. Не знаю, только шла ли речь об одном контейнере или о нескольких. Вот и мы пока не знаем. А вопрос будет вот каким. Сара, вам по должности приходилось ведать оформлением груза? Конечно, это и есть моя основная работа. Опишите конспективно весь процесс, с самого начала и в вариациях. Прием контейнера из-за изоленточки, размещение на складе, проверка товара по накладной, часто проверка соответствия качества полученного исходной сходной заявки, оформление контейнера либо для вскрытия и выдачи содержимого получателю непосредственно на базе, либо для отправки на центральный терминал в Порто-Франко, для дальнейшего трансфера или выдачи. Этим уже занимаются тамошние служащие вот в целом и все. Заявки за ленточку переправляет отдел связи со Старым Светом. Оттуда же нам приходит расписание, сегодня ожидаем такие-то грузы. Процесс, как по мне, глубоко стандартный и ничем не отличается от любого другого отдела логистики в любой другой конторе, где эта грузовая логистика есть. Но Герик во время рассказа делает пометки в блокноте и когда Сара заканчивает, интересуется. Полученный и заворот груз проверяется только по документам? Или по содержимому контейнера тоже? Когда как? Дают указания сверить с описью? Сверяем. Нет? Контейнер так с заленточными пломбами и стоит на складе. А указания вам дает ваше начальство? Разумеется. Дальше. Кто решает вопрос отправки груза на центральный терминал? Понятия не имею. За одними грузами заказчики приезжают прямо на базу. Другие отправляются в Портофранко. Кому что удобнее, полагаю. И от дальнейшего транспорта зависит. А в наш отдел на каждый подлежащий отправке контейнер приходит желаемая дата получения. К ней отгрузку и стараемся приурочить. Иногда не получается. Тогда оформляем задержку и отсылаем следующим рейсом. Не получается. Из-за обильного потока грузов? Да, мы же не можем формировать дополнительные грузовые составы. Два рейса в сутки и одна железнодорожная колея – это все наличные транспортные ресурсы. Когда случалось большое затоваривание – Некоторые контейнеры вскрывали и переправляли содержимое на центральный терминал порто франка с попутной автоколонной. Ясно. Размещением груза в товарном вагоне тоже ведаете вы? Относительно. Число товарных вагонов в составе лимитировано. Отсюда предельный вес и объем переправляемого груза. Плюс на каждый из баз свое расписание. Из расписания выделяется квота. Вот, сообразуясь с ней и заполненностью товарных вагонов и платформ, Мы прикидываем, какой контейнер куда размещать. Бывает, грузчики в процессе кое-что меняют, потому что у них свое мнение, как удобнее складывать. Герик и Ширмер переглядываются. «Сара, теперь подумайте как следует. Есть некий груз, подлежащий отправке на центральный терминал. У кого есть доступ к информации, что груз направлен таким-то поездом и находится в таком-то вагоне, в таком-то месте?» Сара без колебаний отвечает. При погрузке заполняется накладная на каждый вагон. Данные к нам в базу. А бумага остается начальнику поезда. И по ней происходит отгрузка на терминал порта франко Но в этой накладной местоположение контейнера не указывается. Только факт его помещения в вагон. А до момента размещения груза в вагоне эта информация где-нибудь фигурирует? Да. Я же сказала в плане поставок. Такой-то контейнер необходимо отправить такого-то числа. Однако, во-первых, план соблюдается не строго. Во-вторых, в нем нет привязки ни по конкретному вагону, ни по поезду. При чрезмерной плотности железнодорожного трафика груз может быть отправлен и грузовиками. Уже упоминала. И кто имеет доступ к этим данным, кроме вас? На пополнение, наверное, только мы, логистики. А на просмотр, даже не знаю, недельные или срочные отчеты для начальства. Это сводная таблица, отправлена с таким-то составом, или с такой-то транспортной колонной. Там подробности не указываются. Спросите тамошнего админа. Подсказываю я. Вопросами доступа он и занимается. Собственно, Владимир, эту задачу планировали поручить вам. Озвучивает Шермер, секрет Поли Шинеля. Вы знаете, какие задавать вопросы и сможете проверить ответ. Справитесь? Сформулируйте, что в точности вы хотите узнать и проверить. И организуйте мне соответствующий доступ. Тогда справлюсь. Над этим работают. В таком случае можно переходить к следующему вопросу. Ухмыляюсь я и выразительно потираю большим пальцем сгиб указательного. Герик, черкнув в блокноте строчку, вырывает листок и толкает через стол ко мне. Е 50 в день плюс 1000. Ну что паранойя, по крайней мере этот круг ты проиграла. Ни под какой монастырь никто меня пока подводить не собирается. Да, хотят использовать, но в профессиональном ключе как обычного вольно-наемного сотрудника-аутсорсера. По меркам Старой Земли сумма вполне пристойная, а по местным? Ну, расценок на такой труд я, само собой, не знаю. Но хорошая здешняя зарплата 800 ЭКЮ с учетом 40 месяца при двух выходных в неделю дает суточный оклад что-то в районе 30-33 монет. Потрудиться нужно, конечно, это не легкие деньги. Однако подобный труд для меня привычен, и вряд ли на один запрос уйдёт больше нескольких часов. Одним глотком допиваю лимонад. Согласен. Даже не будете торговаться? Изображает удивление Ширмер. За это не буду. А за что будете? Пауль и Джок кое о чём говорили, не далее, как вчера днём. Верно. Только сами знаете, операция ведь сорвалась. Не уверен. У вас есть версия, как выйти на главаря? Или как взять поличную банковскую крысу? «На крысу версия есть, но для нее нужен доступ админа к орденскому банку на базе Европа». «Забудьте», – тут же отвечает Шермер. «Такого никто не даст ни вам, ни нам. Банковские структуры не подчиняются патрулю. Им и мы начальство базы не указ. Ах, вот как. Money make the world go around. И конкретно орден на этом принципе строит даже не свою политику, а весь колонизируемый шарик». Трудно сказать, что в итоге получится, но понятно, почему люди, которые немного в теме, сильно недолюбливают орден как целое. Плутократия вообще редко популярна у населения, ибо народ и без специальной экономической подготовки печенкой чует, что всего на всех не хватит, ибо всех много, а всего мало. И все же я попробовал бы. Сколько угодно. Разводит руками Герик. «Если поймаете крысу живой, и она выведет нас на главаря, все обещанное ваше. А с сегодняшним ограблением поезда концов на главаря взять не удалось?» «Следствие в начальной стадии», — сухо улыбается Ширмер. «Ну да, само собой, мне положено знать не больше, чем требуется для дела. Я к тому, что временный доступ мне бы хорошо получить не только на логистику, и не только на одной базе». Фрау-следователь, подумав, медленно кивает и делает пометку у себя в блокноте. «Приходилось работать на режимных объектах?» – спрашивает Герик. «Пару раз». «Ну, тогда про допуск и ответственность распространяться не буду». «И правильно, а то у флоренс обед совсем остынет». «Аргумент», – соглашается Герик, поднимаясь. «Все, бригита текучку разобрали?» «Почти. Что там ты говорил с телефоном?» «Ах, да, Владимир, что с телефоном случилось?» «А что случилось?» – переспрашиваю я. «Вроде работает. Сейчас да, на базе. Сообщение «Операция отложена» было отправлено около четырёх часов дня, когда поступили соответствующие новости. Не приходило. И на номер, который мне оставили, дозвониться я не мог. Мол, нет такого. «Номер помнишь?» – предвигает мне Герик, блокнот и карандаш. «Записываю шесть цифр». «Странно. Совпадает. Погоди. Сейчас телефон работает?» «Ну да». Шермер вдруг глухо кашляет, прикрывая рот блокнотом. Я даже не сразу понимаю, что так она смеётся. «Связисты грёбаные! Прошу прощения за французские идиомы!» Выдыхает Герик. «У тебя ведь сотовый с местной симкой!» «Ага. в компьютерном магазинчике на овальной купил. Вы же оттуда мой номер и узнали, небось!» «Связисты, святая симплиция! Владимир, на базах нужна другая сим-карта!» Наконец справляется с дыханием фрау сверштатный следователь. Роуминга нет, и не будет еще неизвестно сколько. Точно, говорили же, раза три говорили. Ну ладно я, я тут без году неделя, и еще за ленточными категориями телефонии думаю. А о чем думали те, кто планировал операцию? Вот на такие мелочи и прилетает птица обламинга.